Глава 5. Пшенная каша и травострел. На следующее утро, во время объединяющего семейного завтрака, Роберт спросил. «Пап, андроиды могут разлаживаться?» Гарольд Сингер поднял глаза от строчек с цифрами, выплывающих из его унебраслета. «Что значит «разлаживаться»?» «Делать не то, что им приказано». Роберт быстро отправил в рот ложку полезного, но противного овощного супа Например, андроид посыльный может напасть на человека Глупости вмешался Стивен Андроид — это андроид Для чего его вырастили? А то он и делает Правда же, дядя Гаральд? Да Сингер-старший снова опустил глаза на сообщение, которое выдавал уни-браслет Кушай суп, рыжуля, сказала тетя Люсильда Не отвлекайся Сама она, сидя в к столу, прихлебывала коктейль и просматривала на трёхмерном экране изображения замков и цветущих садов. Это не считалось за отвлекаться. Роберт заработал ложкой, но вскоре задал новый вопрос. «А спотыкаться андроид может?» Стив хихикнул, прикрыв рот рукой. «Только если андроиды вырастили, чтобы потешать дурачков». «Тогда он будет спотыкаться, падать и делать всякие глупости, да, дядя Гарольд?» Гарольд Сингер кивнул. «Только андроидов шутов тут нет и никогда не будет», — отрезал он. «Зачем они нам, если у нас есть Роберт?» — полушепотом сказал Стивен. Роберт показал двоюродному брату язык. «Что за манеры, рыжуля?» — рассеянно упрекнула тетя. «Сады садами?» но одним глазом она успевала присматривать за племянником. — Я уже доел. Спасибо, папа, тетя Люсильда, Стив. Можно выйти из-за стола? — Иди, — разрешила тетя. — И знаешь что, рыжуля, пообедай сегодня у себя. Я буду встречать нашего архитектора, у папы и Стивена тоже много дел. — Конечно, — кивнул деловой человек Стивен. — Будет лучше, если до ужина ты посидишь в детской. На Твердыне сейчас такая суматоха. — Верно, — снова подтвердил Стивен. — Лучше ему не путаться под ногами. Роберт скорчил кузыну Гримасу, но, идя к двери, не смог сдержать радостной улыбки. Пообедать у себя — вот везение, не появляться до ужина, еще одно везение. Раз всем сейчас не до него, он будет свободен до вечера. Выводя из заброшенного склада шуляк, Роберт настороженно поглядывал по сторонам. «Никого!» Он погнал модуль к грузовому шлюзу, на всякий случай замедляя ход у каждого перекрестия тоннелей. Но ему не повстречалось ни одного андроида, ни разлаженного, ни обычного. В шлюзе и андроидов, и людей было даже больше, чем вчера. Но Роберту удалось незамеченным прошмыгнуть среди всевозможных летающих механизмов и опустить шуляк на палубу гравиплатформы между двумя рядами контейнеров. Спустя минуту платформа выплыла наружу с караваном других платформ под конвоем челноков сопровождения, и Роберт ощутил себя преступником. У него даже мелькнула мысль, не вернуться ли, пока не поздно. Потом он подумал о Джоссе, О Амиуши, о Апогефи, Аманен, о, о загадочном доме, об игре с мышариками и рванул вертикально в небо. За ним никто не погнался, никто не окликнул его. Теперь он знал, куда лететь, и когда впереди показался разноцветный лес, помчался так быстро, что страх и чувство вины остались где-то далеко позади. «Робби!» Над лесом взмыл крылолет, похожий на скелет огромной птицы. На сиденье, закрепленном на спине скелета, подпрыгивал и бешено размахивал рукой Джос. Страх и вина перестали существовать в мире, полном веселья и счастья. «Джосси, привет!» – заорал Роберт. Улыбающийся до ушей Джосси подлетел к приятелю, развернул крылолет и помчался рядом. «Давай до дома на перегонки!» – предложил он. «Давай!» Роберт с интересом рассматривал механизм со скрипом, взмахивающим металлическими крыльями. «Как эта штука ухитряется держаться в воздухе? Левое крыло больше не заедает?» «Во!» — Джоссе показал большой палец и дернул рычаг слева от себя. крыло лед ускорил ход, а Роберт налег на руль, разгоняя шуляк. Они летели все быстрее над зелеными, красными, фиолетовыми и оранжевыми деревьями, нацелившись на холм вдалеке. Над холмом висело очень большое и очень яркое солнце. «Уя!» — время от времени выкрикивал Джосс, а Роберт орал «Иху!» Из леса поднялись птицы-большеклювки и попытались присоединиться к гонке, но вскоре отстали все, кроме одной, наверное, самой любопытной. Эта птица, работая крыльями так, что их почти не стало видно, ухитрилась обогнать и Роберта, и Джосси, зависла рядом с домом-кораблем и с интересом уставилась на гонщиков. «Кыш!» «Пошла!» – заверещал Джоси, стремительно приближаясь к ней. Птица метнулась прочь как раз в тот миг, когда Джосс свернул в ту же самую сторону. «Не туп!» – воскликнул Роберт. В облаке зеленых и красных перьев крылолет нырнул вниз и упал на стриженную траву. Роберт по инерции проскочил мимо, круто развернулся над деревцами – К которому они вчера привязывали мышариков и приземлился рядом с местом аварии. Джос, ты как? Нормально. Джос лежал на спине рядом с завалившимся на бок крылолетом. Дурацкая птица, сердито сказал он, приподняв голову и провожая взглядом виновницу крушения. Больше клювка улетала, слегка покачиваясь. Ее роскошный хвост превратился в жалкую метелку. «Джосси, шарах?» В открытый люк корабля высунулась мордашка в черной маске, и Миуша подскочила к джосу половину пути проделав на четвереньках. На четвереньках она передвигалась быстрее, чем на двух ногах. Ее черно-белая шкурка казалась игрой света и тени на траве, и на этот раз Роберт разглядел, что у нее есть хвостик, маленький, почти незаметный, когда она стояла прямо. На шее Миуши болталось такое же металлическое ребристое кольцо, как и на шее Джоса, только не на трех шнурках, а на одном. Угу! Шарах Бабах! согласился Джоси. Встал, потер затылок, подобрал длинное красное перо и вручил сестре. На, держи. Миуша радостно схватила перо и заткнула за ухо. Поискала вокруг, подобрала другое, зеленое, заткнула за второе ухо и замахала тонкими лапками руками, изображая полет. Что случилось? Раздался низкий, с металлическим отзвуком голос. Из корабля, медленно перебирая ногами, вышел погев и наставил глаза линзы сперва на Джосси, потом на Миушу. Джосси, шарах, бабах! объяснила она. Миуша, птица. Понятно. Роберту показалось, что погев вздохнул. Опять чинить крылолет Линзы повернулись в сторону Роберта. Безмерно рад снова видеть тебя, Робби. Ты удовлетворен функционированием своего модуля. Ага, еще как удовлетворен. Хорошо летает. Спасибо. Сегодня папа джоса уже не казался Роберту таким жутким. Подумаешь, четыре ноги, четыре руки и глаза линзы. Отец Роберта мог нагнать взглядом жути без всяких линз. «Сегодня я планирую продолжить работу над твоим летательным аппаратом», сказал Роберту Пагеф, «если ты не очень торопишься». «Не тороплюсь, мне можно гулять до вечера». «Ура!» — Джосси встал на руки. «Значит, слетаем на озеро!» Он упал и чуть не заехал ногой по линзе Пагефа. Только после завтрака... Проворно отпрянув, сказал робот. Нэн всю ночь переживала, что мы отпустили Робби без ужина, боялась, что он свалится с модуля в голодный обморок. Миуша, завтрак, пропищала Миуша и, размахивая руками, полетела к двери корабля. Скажи, Миуша будет завтракать, крикнул ей вдогонку Джосси. Миуша завтрак, Миуша кашу. Малышка встала на четвереньки и, вильнув хвостиком в черно-белую полоску, скрылась в открытом люке. «Вообще-то она очень умная», — сказал Джосси, — «когда он, Роберт и Погев вошли внутрь корабля. Просто еще маленькая и не умеет говорить глаголами». «А правда, Джос, кто она такая? Она с этой планеты?» Погев считает, что не с этой. Верно, па?» Погев, клацая длинными растопыренными ногами, двигался по коридору вслед за мальчиками. Здесь было слишком тесно, чтобы они могли идти рядом, втроем. «Да», — задумчиво отозвался робот, — «полагаю, если бы на этой планете жили высокоразвитые разумные существа, за десять лет они непременно обнаружили бы наше присутствие и выдали бы свое». «Вы живете тут десять лет?» — перебил Роберт. «А как вы сюда попали? Потерпели крушение, да?» «Ага», — жизнерадостно ответил Джос. «Тогда как разумные существа, стоящие на более низкой ступени развития цивилизации», — продолжал погев, «не смогли бы бросить ребенка посреди поля и исчезнуть, оставив один единственный след». Вы нашли Миушу в поле? снова перебил Роберт, разрываясь от любопытства. А что там был за след? Это я ее нашел, гордо сказал Джосси. В позапрошлом году, когда проводил испытание крылолета. Слышал бы ты, как она верещала? Нет, а все-таки что за след? Большой круг, чуток примятой травы. Она ползала внутри круга и то мявкала, то шипела. Мы поэтому и назвали ее Миушей. Сперва решили, что она будет моей питомицей. Кем, кем? Ты никогда не слышал про питомцев? удивился Джосси. Так земляне называли своих домашних зверушек всяких там кошек, хомячков, собак. Это-то я знаю! В нашем голографическом зоопарке есть целое отделение питомцы Старой Земли, а еще есть отделение питомцы времен колонизации джуджи, колумы, сквирсы. Джуджи я не знаю, а Сквирсов видел на картинках, но Миуша оказалась никакой не питомицей, потому что заговорила и вообще оказалась ужасно умной. Миуши кашу!» — донеслось из-за двери, и Роберт вслед за Джосси, войдя в столовую, увидел, что Миуша сидит за столом, нетерпеливо стуча зажатый в кулак ложкой. «Робби». — Как чудесно, что ты пришел! — воскликнула Манен, повернув к нему улыбающееся кукольное лицо. В ее голосе не было ни следа механических ноток. Роберт ни за что бы не отличил его от человеческого. — Возьму кое-какие инструменты и поработаю с модулем и крылолетом, — сказал из коридора погев. Спасибо, что не даешь мне заскучать без работы, сынок. «Пожалуйста», — со смехом ответил Джосси в сторону удаляющегося позвякивания металлических ног. «Мойте руки и садитесь за стол. Каша готова». Манен вынула из синтезатора большой дымящийся сосуд. «Пошли, Робби!» — потянул его в угол Джосс. «Умывалка там!» Умываясь под какой-то диковиной металлической конструкцией, Джос показал ему, как давить на штучку, из которой течет вода. Роберт крутил головой так, что заболела шея. Столовая напоминала экспозицию в одном из интерактивных музеев Космосити под названием История колонизации. С потолка свисала лампа с абажуром, неумело разрисованным птицами большеклювами. Одна из стен была увешена рядами деревянных и металлических ложек от крошечных спалец до таких больших, что в них целиком поместился бы мышарик не считая хвоста и ушей. На другой стене красовались листы с цветными фотографиями разной еды. Фрукты на блюдах, шарики мороженого в вазочках, салатные листья с блестящими каплями воды. Плоские листы с настоящими фотографиями, а не объемные голограммы. На длинных полках стояли всякие сосуды. В углу из самого большого сосуда торчало растение с красными и зелеными плодами, над которым склонилась круглая яркая лампа нагнутой ножки. — Садись, садись! — Джоси подтолкнул Роберта к столу, не дав ему как следует рассмотреть старинные пищевые синтезаторы. Стоило Роберту усесться, как Манен навалила ему целую тарелку дымящегося желтого месива с коричневыми крапинками. — Это что? — «Еда?» — Джос отправил в рот полную ложку и с довольным видом сказал. обожаю вафаю пфонную кафу изюмом что «Что-что? Обожаю пшенную кашу с изюмом!» — проглотив, расшифровал себя Джосси. Роберт осторожно попробовал немножко, потом еще, и понял, что в жизни не ел ничего вкуснее. Подожди, вот скоро погев наладит большой синтезатор, сказал Джосси, показав на ящик в углу. Он недавно откопал его в шестом отсеке. И там в меню есть даже мороженое. Джос так вытерщил глаза, сообщая эту потрясающую новость, что Миуша захихикала. Она перемазалась в кашу от подбородка до торчащих за ушами перьев. И Манен то и дело подкатывалась к ней, вытирал ей мордашку передником и тихо говорила. — Ешь аккуратнее, детка. Миуша фырчала и жмурила голубые глазищи. — Что за шестой блок? — воскребая из тарелки остатки каши, — спросил Роберт. Манен тут же положила ему добавку из сосуда, которая называла «кастрюлей». — Здесь еда не появлялась прямо из стола. — Ее надо было приносить из синтезатора и накладывать вручную. — Ну и ну! — Когда мы сюда шарахнулись, половину отсеков разнесло в хлам, — с набитым ртом, — объяснил Джос. Вообще там и до этого было полно хлама, но во время крушения его сплющило и перемешало. — Погев до сих пор все разбирает, чинит, что можно починить, а из остального делает новые вещи. — Правда, офигительный крылолет он мне смастерил? — Сомневаюсь. Что, офигительный, подходящее слово, детка, покачала головой Манен. Как ты считаешь, Робби? Э-э-э, растерялся Роберт. Еще никто и никогда не спрашивал его мнения. И слово офигительный он слышал впервые в жизни. Ну, тогда улетный, сказал Джос. Раз я на нем все время куда-то улетаю, это слово подойдет? Правда, Роб? Тетя Люсильди... «Наверняка не понравилось бы ни офигительный, ни улетный». «Как ты выражаешься, рыжуля!» Но Роберт засмеялся и кивнул. «Ма, это было офигительно улетно вкусно», сказал Джос, без спросу встав из-за стола. «Пошли, Робби, посмотрим, может, па уже все починил?» «Ты специально погнал теперь правое крыло для симметрии?» Спросил погев, звонко постукивая пальцами по металлу. Я не гнул. Это все идиотская птица. Тебе помочь? Да, подержи здесь, пока я буду тянуть на себя. И ты придержи Робби, не сочти за труд. Премного благодарен. Джосси и Роберт вцепились в одно из ребер крылолета, а погев потянул за что-то с другой стороны. Раздался щелчок, робот вытянул руку, на одном из его гибких металлических пальцев зажегся огонек. «Держите, пока я буду заваривать трещину», – велел он. Роберт завороженно смотрел, как исчезает трещина под движущимся по разорванному металлу пальцем Пагефа. «Когда я вырасту, я стану мастером, как па», – сообщил Джосси. «Буду чинить и делать всякие вещи». «А ты кем будешь, Робби?» Роберт замялся. «Папа хочет, чтобы я стал бизнесменом». Но крылолет качнулся, вырвавшись из рук мальчишек. Между металлических ребер летательного аппарата с громким шелестом выросли пучки тонкой, ярко-зеленой травы. Пара секунд и трава вытянулась выше головы Роберта. Еще одна секунда, и крылолет качнулся снова, когда слева и справа выстрелили новые зеленые пучки. «Травострел!» – заорал Джосси. «Взлетайте!» – громко проскрежетал погев и побежал вверх по склону холма. «Джосси, что это?» – вскрикнул Роберт и чуть не упал. Ему показалось, что земля пытается сбить его с ног, но потом он понял – что все дело в неудержимо прорывающейся из нее траве. «Трава-стрел! Быстро растущая трава!» Джосси прыгнул в седло крылолета между торчащими справа и слева зелеными стеблями. «Вверх! Вверх! Вверх!» Роберт кинулся к шулику и вовремя поднял его в воздух. Трава взметнулась следом, словно стараясь ухватить модуль за днище. «Дядя Босс!» — летая кругами, завопил Джосси. «Дядя Босс! Травострел!» Трава уже не шелестела, а свистела, вырываясь из земли целыми шеренгами. Зависнув на высоте пяти метров, Роберт широко раскрытыми глазами смотрел, как от подножья холма к лесу катится зеленая волна. Погев попятился, отступая к вершине На склоне трава росла медленнее и была ниже Но все равно уже доползла до разноцветных деревьев «Дядя-босс! Полундра!» — заорал Джоси, И из корабля, наконец, донесся грохочущий отклик Грохотало так, будто на металлический пол коридора Роняли огромные камни Шум быстро приближался И вот из раскрытого люка вырвался механизм на гусеничном ходу с квадратным металлическим корпусом, в котором спереди открывалась пасть с лязгающими, скрежещущими выступами зубами. Над пастью торчали в стороны руки с изогнутыми острыми, как ножи, пальцами. Еще выше горели безумным огнем два круглых красных глаза. Дядя Босс проснулся, подлетев к Роберту, весело сказал Джосси. «Травострелу хана!» Дядя Босс набросился на траву, как на вражескую армию. Он широко загребал руками, и стебли с хрустом падали под замахами его пальцев-ножей. Он громко лязгал зубами, и трава, исчезая в его пасти, вылетала из верхней части корпуса перемолотой кашицей. За ним протянулась широкая просека. Резко запахло скошенной зеленью. «Давай, дядя босс!» — радостно закричал Джосси, и Роберт в восторге подхватил. «Давай! Давай, дядя босс!» Дядя босс шел в атаку, тесня зеленого противника к лесу. На полдороги развернулся и понесся обратно, объединив две просеки в широкий прогал. Докатив до холма, он рванул вверх по склону и вдруг опрокинулся на бок. Ой! вскрикнул Роберт, но Джос успокоил. Ничего! Он сейчас встанет. Дядя Босс мощно оттолкнулся одной рукой, приподнялся и снова рухнул на гусеницы. «Дядя-босс! Дядя-босс!» Принялись скандировать мальчишки. К ним присоединился песклявый голосок. «Дядя-босс! Ура!» Меуша прыгала на расчищенном месте возле корабля. Трава отступала. Травострел с шуршанием пытался сплестись верхушками над выстреженными полосами. Но дядя-босс снова и снова косил его под корень. И, наконец, вокруг холма и на склоне осталось лишь обширное пространство срезанной и перемолотой зелени. Враг был повержен. Дядя Босс поднял руки триумфальным жестом победителя и, не спеша, покатил кораблю. «Молодец!» — прокричал Джосси. «Благодарю, Босс, ты был великолепен!» спускаясь с вершины, проговорил Па -Геф. Дядя Босс подмигнул красным глазом и скрылся в люке. «Поехал на зарядку», — объяснил Роберту Джос, и крикнул вниз. «Па, давай ты попозже поработаешь над этой, как ее, эстетической составляющей, а сейчас мы с Робби рванем на озеро, пока не появились облака».